Лукомский. «Все надежды на возрождение армии и спасение страны мирным путем рухнули. Я не делал себе никаких иллюзий относительно последствий подобного столкновения между генералом Корниловым и Керенским и не ожидал благополучного окончания, разве только что корпус Крымова спасет положение». Вместе с тем я ни одного дня, ни одного часа не считал возможным отождествлять себя идейно с Временным правительством, которое признавал преступным и поэтому тотчас же послал ему телеграмму следующего содержания. Я солдат и не привык играть в прятки. 16 июня на совещании с членами Временного правительства я заявил, что целым рядом военных мероприятий оно разрушило, растлило армию и втоптало в грязь наши боевые знамена. Оставление свое на посту главнокомандующего я понял тогда как сознание временным правительством своего тяжкого греха перед Родиной и желание исправить содеянное зло. Сегодня, получив известие, что генерал Корнилов Предъявивший известные требования, могущие еще спасти страну и армию смещается с поста верховного главнокомандующего. Видя в этом возвращении власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения временного правительства, что по этому пути. «Я с ним не пойду!» Деникин. Марков одновременно тоже послал телеграмму правительству, выражая солидарность с высказанными мною положениями. Главнокомандующие другими фронтами отправили временному правительству 28 августа вполне лояльные телеграммы, сущность которых выражается в следующих выдержках. От Северного фронта генерал Климбовский. «Считаю перемену Верховного командования крайне опасной, когда угроза внешнего врага, целости, родины и свободы повелительно требует скорейшего проведения мер для поднятия дисциплины и боеспособности армии». От Западного фронта генерал Балуев. «Нынешнее положение России». «Требует безотлагательного принятия исключительных мер, и оставление генерала Корнилова во главе армий является настоятельно необходимым, невзирая ни на какие политические осложнения». От Румынского фронта генерал Щербачев. «Смена генерала Корнилова неминуемо гибельно отразится на армии и защите Родины». Обращаюсь к вашему патриотизму во имя спасения Родины. Все главнокомандующие упоминали о необходимости введения потребованных Корниловым мероприятий. Вместе с тем я приказал спросить Ставку, чем могу помочь генералу Корнилову. Он знал, что кроме нравственного содействия в моем распоряжении Нет никаких реальных возможностей, и поэтому, поблагодарив за это содействие, ничего более не требовал. Я распорядился переслать копию моей телеграммы всем главнокомандующим, командующим армиями Юго-Западного фронта и главному начальнику снабжений. Вместе с тем приказал принять меры, чтобы изолировать фронт От проникновения туда без ведома штаба каких-либо сведений о совершающихся событиях до ликвидации столкновения. Такие же распоряжения получены были отставки. Полагаю, можно не прибавлять, что горячие симпатии всего штаба были на стороне Корнилова, и что все с величайшим нетерпением ждали вестей из Могилева, все еще надеясь, На благополучный исход!